Микеланджело Буонарроти. Микеланджело ди Лудовико, ди Леонардо ди Буонарроти Симоны. Годы жизни: 1475-1564. Сотворение Адама. Около 1511. Секстинская капелла, Ватикан. Микеланджело Буонарроти Один из наиболее значительных скульпторов и художников Высокого Возрождения и раннего барокко. Культовая фигура в истории мирового искусства. Родился в городке Капразе, недалеко от Флоренции, в аристократической, но обедневшей семье. Вопреки воле отца, стал учеником в мастерской художника Герландайо во Флоренции. Затем перешёл в мастерскую скульптора Бертальди ди Жил во Флоренции и в Риме. Основные работы: Давид, 1504; Пьета, 1499; Капелла Медичи, около 1521-1524; Роспись свода Секстинской капеллы, около 1508-1512. Ещё при жизни был признан величайшим художником в мире. Когда в 1508 году Микеланджело получил от папы Римского Юлия II заказ на роспись свода Сикстинской капеллы, он очень гордился тем, что ему удалось убедить заказчика принять его идею замысла фрески. Первоначально предполагалось, что потолок будут украшать фигуры 12 апостолов на престолах, между которыми разместится подходящий орнамент. Микеланджело же получил абсолютную свободу творчества и весь потолок и боковые стены капеллы заполнил фигурами, объединёнными в тематические группы. На боковых стенах представлены сюжеты, связанные с Моисеем эпоха закона, и Иисусом эпоха благодати. А роспись потолка посвящена началу истории человечества, описанному в книге Бытия. Фреска Сотворение Адама, четвёртая из девяти центральных композиций потолка Сикстинской капеллы. Она иллюстрирует эпизод сотворения человека по образу и подобию Господа. Первый человек, Адам, неподвижно лежит на зелёной скале. Он лишён жизненной энергии, хотя и начинает пробуждаться, что подчёркивает движение его руки, совсем вялое. Адам обладает совершенным телом, Но он ещё не человек. К нему приближается величественная фигура Бога Отца, окружённого сонмом небесных сил. Стремительное движение Господа подчёркивается складками развивающейся белоснежной туники, волос и бороды, отмеченных благородной голубоватой сединой. Обособленность мира небесного художник обозначает розовым покрывалом, накрывающим фигуру как самого Бога Отца так и сопровождающих его бескрылых ангелов ангелы, смотрящие в ту же сторону, что и творец, словно многократно усиливают его взгляд и его порыв. Микеланджело впервые в истории европейского искусства изобразил бога с обнажённой рукой, иллюстрируя текст Евангелия от Иоанна И рука Господня, кому открылась?» Господь протягивает свою длань, чтобы вдохнуть искру божественного духа в своё лучшее творение. Его вытянутый палец почти касается расслабленного пальца Адама. Микеланджело сознательно сохраняет крошечный промежуток между пальцами Бога-отца и Адама, создавая интригу и невероятный драматизм сцены. Именно на этом сопряжении двух рук строится вся композиция. Рука Бога-отца подаёт импульс А рука Адама готовится его принять. Возможно, показывая руки Бога и Адама не соприкасающимися, художник подчеркнул принципиальную невозможность слияния воедино божественного и человеческого. По замыслу Микеланджело, господом движет великая творческая энергия. В образе Адама художник воспевает силу и красоту человеческого тела. Физическое совершенство отождествляется с совершенством духовным, подчёркивая, что Адам ещё не познал греха. Перед зрителем предстаёт не само сотворение человека, а гораздо более важный момент обретения души, страстного искания божественного, жажды познания и свободы воли. Сотворение Адама по праву считается одним из важнейших символов европейского искусства.